Глава 17. Змея была толщиной с бревно и ударила тараном. Она целилась в Лекса, попыталась вбить его в противоположную стену, но жених успел отскочить. Отпрыгнул сам и уберег меня. И тут же приказал. «Назад на пять шагов. Прижмись к левой стене и застынь». Какая стена левая, какая правая? Я в пылу всех событий не сообразила. Прижалась какой-то. И снова поймала приступ паники. Очень хотелось кричать. Зато Лекс, в отличие от меня, был предельно сосредоточен. Вылезшая из отверстия змея, невзирая на каменную структуру, круто изогнулась и атаковала снова. Опять пыталась вбить аргроса в стену. Кажется, это ее главный удар. Жених увернулся и на этот раз. А еще зашипел. Я увидела, как его рука метнулась к застежкам у ворота. Подумалось, что Лекс сейчас достанет оружие, а он зачем-то избавился от кожаного плаща. Лекс остался в штанах и рубахе, ринулся вперед по коридору. Моя паника превратилась в парализующий ужас, ведь я сама никуда не бежала, а стояла всего в пяти шагах от змеи. Но меня чудовище словно и не заметило. Змеюка медленно втянулась обратно, а через пару секунд отверстий стало больше. Они открылись одновременно, с дружным щелчком и по обе стороны. Лучший адепт Академии уже не бежал, остановился в полной готовности. Впрочем, прежде чем встать в боевую стойку, он еще и рубаху стянул. Зачем? Я не знала. Но решила, что так нужно. Вдруг напитанные магией создания реагируют на какие-то вплетенные в одежду материалы. Или там были некие амулеты, или еще что. Магический маячок, например. «Обью!» — рыкнул Лекс. Прозвучало яростно и красиво. Сам же них тоже стал очень, вот даже не красивым, а невероятным. Его обнаженный торс я успела оценить и на кухне, и на тренировке, и в пророческих видениях, но сейчас Лекс выглядел совсем уж эпично. какое воплощение силы и истины мужской красоты. Причем красоты не только тела, а вообще всего. Этот образ заворожил настолько, что даже к новой атаке каменного монстра я отнеслась спокойно. Змея не исчезла, но отошла на второй план. Я осмотрела на будущего мужа и только. Он был не просто хорош, он был лучшим а на задворках сознания пульсировала неприятная мысль. «Ну все, Елена, ты попалась. Развидеть эту драку, забыть охватившее меня восхищение, точно не получится. Не поможет никто, даже мастер мозгоправ». Я смотрела, вжималась в холодный камень и молча наблюдала за боем. Как Лекс отскакивает от каждой атаки, ищет способы убить монстра. Как сама змея то извивается, то резко уходит в отверстие в соседней стене. Как ее толстое, покрытое каменной чешуей тело, скользит, перегораживая коридор, и как Лекс атакует это переползающее в соседний проход тело при помощи каких-то заклинаний. Тут, глядя на камень чешуи, невольно вспомнился талант самого Лекса. Может, непробиваемая шкура его и спасет. Потом был очередной удар, и что-то пошло не по плану. Скорость монстра резко повысилась, и вместо привычной попытки вбить человека в кладку, змея попыталась укусить. Арграс сориентировался, но один из клыков рассек кожу на груди. Проступила кровь. И это, невзирая на всю жестокость местных порядков, было первое увиденное мною ранение. Кровь вызывала нехорошую ассоциацию, только рассуждать было некогда. Я пыталась понять, чем могу помочь. Я провидица, моя сила в знаниях. Однако будущее, которое мне с недавних пор открывалось, напоминало злую шутку высших сил. Зачем было демонстрировать мне семейную жизнь с Аргросом? Чтобы убедить, что первое впечатление об истинном, о его вопиющей наглости, заносчивости и скверном характере никак не помешает стать счастливой, тоже мне задача. Лучше бы змею эту показали, лучше бы предупредили. Но тут противники сцепились всерьез. Лекс спрыгнул, обхватил руками каменную шею и стал сжимать змеиную голову. Чудовище взбесилось. Мощное тело заходило из стороны в сторону, пытаясь то ли сбросить аргроса, то ли, наконец-таки, ударить о стену. «Глаза, Лекс! Бей в глаза!» — зачем-то крикнула я. «Правда глупо!» — умом понимала, но, увы, не сдержалась. Я ничегошеньки не соображала в этом бою, ничего не знала о монстре. Возможности истинного тоже были неизвестны. Но как же сложно стоять и безучастно смотреть!» «Ну хотя бы стою!» — буркнули остатки разума. «Хотя бы слушаюсь! Выполняю изначальные приказы!» Невольно вспомнилось о том, что еще недавно змея находилась очень близко, но словно меня не видела. Взгляд сам скользнул по стенам и полу и все-таки зацепился за тонкую стальную полоску, которая располагалась в шаге от меня. Сталь, вбитая в камень пола, выглядела как некий барьер, грань, которая отделяет безопасное пространство от ловушки. Раньше, чем успела подумать, что Лекс, вероятно, знал про особенности здешней западни куда больше, чем сказал, прозвучало. «Ильена, ко мне! Сейчас пол обрушится!» «Что? Снова?» Я панически оглянулась, чтобы обнаружить, камень действительно поднимается. Прыжок в сторону змеи через стальную полоску предполагаемой защиты дался нелегко, зато потом все пол действительно обвалился. Причем восстановленный участок, который располагался у выхода, точно стал больше. Кажется, когда все закончится, от разрушений не останется и следа. Шшш! Змея окончательно взбесилась. Я ее держу, прокричал Лекс, а ты беги! Там впереди должна быть дверь укрытия. Дверь укрытия? Он издевается? Тут точно следовало возмутиться. Послать аргроса к бесам и заорать, взывая к преподам. Они такие вездесущие, что обязательно услышат. Вероятно, если крикнут что-нибудь из разряда «Внимание!», я испекла пирожки. Или что-то другое, что угодно. Главное, более разумное, нежели искать какие-то двери. Но я послушалась. Подчинилась, как выражалась одна из моих наставниц, доминанте. Подобрав юбки, побежала вперед. Смотреть на бой уже не могла. Все мое внимание было посвящено забегу, полу и каменной туше, которая перегораживала коридор. Я просто бежала и верила в Лекса. «Справа!» — рявкнул он, нанося монстру удар в череп зеленоватого цвета молнией. Я решила, что справа — это про опасность. Оказалось, нет. Там действительно была дверь. Неприметная, каменная, слитая со стеной. Она отличалась исключительной монолитностью. Слишком гладкая среди выпуклых, несимметричных камней. Как ее открыть? Я сообразила быстрее, чем Лекс объяснил. Просто приложила ладонь к выполненной в виде пятерни выемке. Каменная глыба плавно отодвинулась в сторону, а из темного проема пахнула ароматом роз. Это было так странно, так неестественно, что я запнулась. Оглянулась на Лекса и вовремя. Жених добивал змею. Та вырывалась из схватки, уже не пыталась драться. Монстру хотелось спрятаться. Тело втягивалось в стену. Нанеся еще один удар, Лекс поступил, как умный, наверное. Жених разжал руки и, ударив последней молнией под клыкастую змеиную челюсть, побежал ко мне. Змея уползала, но была по-прежнему опасна. Умирать даже не собиралась. Да и возможно ли ее убить? Чудовище просто ошалело от произошедшего, а мы, ну да, все-таки это было разумно. Мы больше не лезли на рожон, а прятались. «Ну чего стоишь?» — глухо сказал Лекс, подлетая и увлекая меня в убежище. Каменная дверь с тихим шелестом вернулась на место, отрезая нас от наполненного смертоносными ловушками коридора. Мы оказались в кромешной темноте. Аромат роз сразу усилился, и я вздохнула, нервно. За спиной стоял Лекс. Я ощущала жар его тела и горячее дыхание, от которого по коже побежали мурашки. Неуместная реакция в столь напряженный момент. Вслед за мурашками я поймала волну уже знакомого жара и, стараясь отвлечься от этого состояния, сказала. «Ваши преподы — сумасшедшие!» Пауза. Дыхание жениха стало тяжелее, а ответ прозвучал хрипло. «Думаешь?» Тут меня все-таки прорвало. «Да абсолютно, полностью! Они отбитые на всю голову! Это же надо додуматься! Нашпиговать замок такими монстрами! Понимаю, что вы будущие убийцы, и вам нужно уметь реагировать на любую опасность, но не до такой же степени! Лекс, всему есть предел!» Вокруг было по-прежнему темно, и я понятия не имела, что в этой темноте скрыто. «Можно ли сделать шаг, чтобы отстраниться от Лекса? Или я, учитывая здешние порядки, провалюсь в какую-нибудь яму? Или активирую подвешенный под потолком арбалет?» Только стоять спиной, ощущая наше мужское дыхание и чувствуя, как аргрос прижимается, было невыносимо. Поэтому я рискнула и повернулась к жениху лицом. Я надеялась, что так будет проще, что в случае каких-то недопустимых действий упрусь ладонями в его грудь и что-нибудь придумаю. Но вышло плохо. Уперация, конечно, уперлась, только Лекс был полуголый, а дыхание, которое прежде щекотало шею, оказалось на моих губах. Губы сразу пересохли, и я их, конечно, облизнула. Ничего особенного, но Лекс сохнул так, словно, невзирая на вязкую черноту, прекрасно этот момент видел. У меня закружилась голова. Умом понимала, что ситуация стала совсем уж неприличной, но все мое благоразумие куда-то подевалось. Зато вспомнили сны и... Тут есть светильники, все-таки сумела пробормотать я. Истинный застыл, а потом сказал, «Да, конечно». Короткое слово приказа, и по стенам вспыхнули магические бра. Они были небольшими, тусклыми, и тьма сменилась не светом, а таким уютным полумраком. Еще не понимая, что происходит, я осмотрелась и, сделав шаг назад, обернулась. Ароматрос не померещился, и источала его не какая-нибудь боевая алхимия. В небольшом, спрятанном в недрах убийственного замка помещении, обнаружился накрытый на двоих столик. Ну и розы, они были везде. Десятка два огромных, пурпурно-красных букетов. Невероятно красивые. Они стояли на полу, на видавших виды тумбах и даже на широкой полке, вмонтированной прямо в стену. Зрелище само по себе нереальное, а уж после напавшей на нас змеи. «Это что?» — выдохнула я. «Ну...» — начал Лекса и запнулся. Я же нахмурилась и, сделав еще один шаг вперед, усомнилась вслух. «Мне кажется, или там пирожные?» Очень непонятно, откуда эти пирожные тут взялись. С Розами тоже вопрос, но сладкое. Лекс добрался до портала? Или подговорил кого-то из преподов? Ведь у преподавателей доступ к порталу наверняка есть. Те сходили в город, купили и... «Откуда?» — развернувшись, спросила я. «Ну...» — истинный развел руками и заметно смутился. А потом прозвучало. «Библиотека, кулинарная книга. Мы с парнями старались как могли. Получилось вроде вкусно». «Вы с парнями?» — изумленно переспросила я. «Ну да, просто тогда с тортом, ну, как-то перегнули». Вновь смутился Лекс. Жених стоял, смотрел, а я не знала, что думать. Тот факт, что Лекс не просто подготовил свидание, а устроил его в каком-то сверхнелогичном месте, в сознание пока не попадал. Впрочем, почему нелогичное? Это для меня, для девушки, устраивать романтику в подвальной коморке как-то странно. А у Лекса Аргроса другое понимание жизни, иные вкусы и представления о прекрасном. Он вообще будущий убийца, значит, можно ожидать всего. Он будущий убийца, а еще он ранен. Я взглянула на кровавую полоску на широкой груди, а в следующую секунду Лекс зашипел. Он схватился за порез, скривился, и моя душа ушла в пятки. Неужели на клыках змеи был яд? Лекс! Я кинулась к нему, но едва жених поднял на меня глаза, отпрянула. Мне думалось, что это в коридоре, когда пол рушился, когда отверстия в стенах открывались, было жутко. Но я ошибалась. По-настоящему жутко стало лишь теперь. Глаза истинного наполнились потусторонним свечением, а губы дрогнули в кривой усмешке. Лекс продемонстрировал зубы, клацнул ими и произнес изменившимся, но все еще знакомым голосом. «Ну, здравствуй, проведица! Ждала?» Я разучилась дышать. Застыла, не в силах даже осознать, не то что поверить. Я прекрасно понимала, кто передо мной, знала, каким образом он оказался в теле Лекса, но происходящее было невозможно. Дух не мог явиться ко мне». «Ждала?» — с агрессивным напором повторил он. Не смеялся, но явно веселился. И причина этого веселья тоже была понятна. «Нет», — пробормотала я. «Не может быть, я же слабая, на таких не нападают». «Ты?» — он хмыкнул, а потом припечатал. «Ты не слабая, ты мертвая». Стало нехорошо. Вздрогнув, я оглянулась на стол и бросилась вглубь коморки. В этот миг картина наконец сложилась, но легче не стало. Я успела выхватить из-за голенища кинжал, успела вспомнить, что именно нужно делать, только это ничего не меняло. Он прав. Мне действительно конец.